Глава пятая. И вот я впервые одна на улицах большого города, незнакомой и одновременно знакомой страны, незнакомого и вроде бы родного мира. Первая мысль, буквально прострелившая мозг, была «бежать». Затем пришло осознание. Зачем и куда? К маме, ответившей на мой телефонный звонок? Но совсем не факт, что это именно моя мама. Или моя, но живущая в том прежнем мире. А так я обзавелась жильем и работой. Мне очень вкусно кормят и позволяют жить в настоящих королевских покоях. А ведь все могло сложиться гораздо хуже. Я выдохнула и зашагала в нужном направлении. Легкий тулупчик из непонятного меха и крохотная шляпка в волосах грели плохо. И лишь благодаря тому, что весеннее солнышко уже активно припекало, я не замерзла. Плитка успела высохнуть, и идти было одно удовольствие. Наконец, показалось здание, которое я видела на фотографии. Я зашла под гулки свод библиотечного фаги. В полукруглом зале по периметру располагалось еще несколько дверей. И у каждой двери висела своя золоченная табличка. Директор библиотеки, библиографический отдел, читальный зал. Это было все не то. Наконец, я нашла нужную. Выдача книг для домашнего чтения. За дверями была вполне привычная обстановка. Огромное количество стеллажей, заполненных книгами, уходили куда-то вдаль. В углу около окна стоял стол библиотекаря, и за ним восседала строгая дама лет 35. Я как-то внутренне напряглась. Обычно дамы бальзаковского возраста меня почему-то недолюбливали, но ну, затем вспомнила, что выгляжу сейчас как одна из них. Сударыня, добрый день! Что-то хотели? первая поприветствовала меня она. Добрый день, ответила я. «Да, хотелось бы почитать книгу по первым о замагии, а также узнать подробнее биографию рода князя Стришневых. Магию вы найдете в детском разделе вон там». Библиотекарь махнула рукой в противоположный уголок. «Сведения о родах аристократов находятся в закрытом отделе и выдаются лишь при наличии патчпорта». «У вас он с собой?» «Конечно», — кивнула я, доставая савастую книжицу, как бы описал ее в этом мире товарищ Маяковский. «Что в руках у меня молоткастый, серпатый, советский паспорт» Строчка из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского «Стихи о советском паспорте» Дама кивнула в ответ и удалилась куда-то вглубь за стеллажи. А я пошла разглядывать детский отдел. Первой мне попалась яркая книга с цветными картинками «Магия для малышей». Я ее быстро пролистала и поняла, что там мне все знакомо. Мы это проходили на оккультных науках. Правда, как примеры человеческой дурости и мошеннической ахинеи. А в этом мире все изучалось на полном серьезе. Но как пользоваться магией в книжке не рассказывалось. Действительно лишь азы. Пришлось рыться дальше. Следующей книгой, попавшей мне в руки, был учебник по основам магии для учащихся первого класса гимназии. Пролистав его, убедилась, что это учебное пособие уже на ступеньку выше. В нем были разнообразные схемы, таблицы, Дай бог в них разобраться. Главное, пояснялось, что из этого можно получить и как с магией работать. А ребятишки в школу пошли. Улыбнулась библиотекарша, когда я подошла к столу. Кроме магии, я взяла учебник по начальной истории. Надо же хоть немного представлять события этого мира. А здесь вон царицы Анны правят. А у нас таких и в помине не было. Нет, покачала в ответ головой. У меня после болезни случились проблемы с памятью. Хочу немного свои знания освежить. Уж если врать, то более правдоподобно. А то прикажут детей представить, а у меня их как не было, так и нет. О! Губы женщины скорбно округлились. Сочувствую. А Виктор Алексеевич вам кем доводится? Или просто сноха? Тоже нужно в памяти осыжить?» Пожала в ответ плечами. Хотя я точно знала, что это нынешний глава рода Стришневых. Так, по крайней мере, следовало и слов якра. После этого женщина внимательно посмотрела на меня и достала толстенный том, оказавшийся историей рода Стришневых. А я, честно говоря, засомневалась, смогу ли донести его до дома. Слишком увесисто он выглядел. Она еще раз оглядела с ног до головы и суровым выражением лица добавила. «Из закрытого фонда мы даем книги лишь под залог. Вы должны оставить пять золотых». Но, видя, как расстроенно вытягивается мое лицо, жалилась и добавила более мягким тоном. Или можно оставить патчпорт. Но тогда срок использования будет лишь неделя. Через неделю вы обязаны вернуть книгу или мы заявим о пропаже в полицию. Я думаю, что успею все изучить. Старательно закивала головой, подтверждая свои благородные помыслы. А учебники насколько вы даете? Если бесплатно, то на день. Вы их обязаны вернуть, иначе начисляется штраф. Если берете под залог, то один серебряный на месяц потом должны предоставить книги для контроля. Но раз здесь будет ваш патчпорт, то можете ими пользоваться все время его нахождения в нашем заведении». Я от души поблагодарила женщину, схватила книги и тут же хотела бежать домой, как поняла, что история рода меня не отпускает. Слишком она тяжелая и тянет руки вниз. «Во что, и переноски с собой нет?» – нахмурилась библиотекарь. «Нет» жалобно проблеяла я сдувая выбившиеся волосы со лба она тяжело вздохнула и достала откуда то из за стола хлипкий на первый взгляд бумажный пакетик покидала туда книги и протянула его мне со словами вернуть не забудьте я с сомнением посмотрела на ненадежную конструкцию, но все же приняла в руки пакет весил не больше пары килограммов все таки не такая уж плохая штука это магия а когда шла домой случилась неприятность. Два незадачливых воришки решили отобрать сумочку у хрупкой на вид дамочки. И кто же знал, что дамочка в прошлой жизни служила в полиции и владела приемами рукопашного боя? А еще меня подстегивала ответственность за книги, залог которых я оставила свой паспорт. Когда один из воров попытался стукнуть меня по голове, а второй дернул со всей дури сумку, я, честно скажу, растерялась. Такого точно не ожидала от двух приличных свету парней, идущих мне навстречу. Спасла меня родословная рода Страшневых. От удара по голове я ловко уклонилась. Все же, как говорил мой бывший начальник, талант не пропьешь. На второму успела подставить подножку, чтобы он далеко с книжками не убежал. Он же неловко оступился и взмахнул сеточкой выше головы. Великолепный том с историей моей предполагаемой семьи в этом мире выпал и угодил несчастного прямо по голове. А когда он выпадал, понятно, что действие магии закончилось и он всей своей тяжестью обрушился на голову несчастного. Тот закатил глаза и бездыханно рухнул на мостовую. Второму уже наподдала я сама. Он улетел спиной вперед, только ноги к небу взлетели. А тут и доблестные стражи порядка подоспели. Только радовалась я рано. Тот, которому книга на голову упала, вдруг очнулся, схватился за голову и стал с подвыванием кататься по земле. А на вопрос стражи «Что здесь происходит?» Наплел целую историю, что они с другом тихо, мирно шли по улице, а на них вдруг непонятно, зачем напала магичка. А они простые граждане. У них и брать-то нечего. Я, естественно, попытался оправдаться. Суровый мужчина в кожаных доспехах с сомнением оглядел меня с ног до головы и уточнил с насмешкой. «Гражданочка, рассказывайте вы складно. Возможно, даже отношение к нашей аристократии имеете. Как, говорите, вас зовут?» Я, понятное дело, ответила. Страж оскалился еще сильнее. Какое имя у вас знаменитое? Могу ли я увидеть ваш патчпорт, подтверждающий его? Мне пришлось извиняющимся тоном пробормотать, что патчпорт оставлен в библиотеке в качестве залога. А вы разве не знаете, что патчпорта и прочие документы в качестве залога оставлять не положено по закону Российской империи? Я только и успела заметить, что у него крупные желтые зубы. Невольно вспомнилась белоснежная улыбка Якра. «Нет», — смутилась я. «По тому же закону, незнание закона не освобождает от ответственности». Так и хотелось плюнуть противному мужику в лицо. Они настоящих воришек отпустили, а меня, невиновную, решили взять под стражу. «Придется вам, сударыня Стрешнева, проследовать в наш участок до выяснения и подтверждения вашей личности». Я, конечно, не понаслышке знала, что с полицией лучше не спорить. Только так сопротивление работникам правоохранительных органов приписать могут. Поэтому покорно кивнула, подхватила свою сумку с книгами, благо толстый фолиант успела подобрать и поплелась в участок за одним из молодых полицейских. Когда мы отошли на почтительное расстояние от остальных, он сильнее сжал мою руку, за которую вел, и неожиданно предложил. «А хочешь, я тебя прямо сейчас отпущу?» Я, естественно, хотела. Но уж слишком подозрительным было предложение. Потому аккуратно уточнила. А что потребуется от меня взамен? Не верила я в альтруистов, особенно в новом мире. Да, практически ничего. Пожал он плечами. поковыркаемся полчаса в кроватке, и все. Ты свободна, как ветер. И тоже обнажил крупные желтые зубы, подозрительно втягивая носом воздух, словно был не человеком, а хищником и что-то вся эта обстановка на подвиги меня не настроила. Я хмуро глянула на парня и жестко ответила. «В участок меня веди, пусть там разбираются». «Смотри, не пожалей». Он неприятно поморщился и посмотрел на меня с полным превосходством, словно в участке меня будут долго и упорно пытать. Вот когда начнут пытать, тогда и разберемся. А сейчас прикинусь глухонемой и больше не реагировала на его бурчание. В участке нас встретил пожилой полицейский. С поддельниками его объединяли зубы. Их вместе в детстве сначала кальцием упорно кормили, а затем курить с младенчества научили. Он хмуро посмотрел на меня, недовольно отрываясь от просмотра телевизора. Сей гаджет в этом мире, оказывается, присутствовал, только назывался иначе. Молодой ворчливо попенял дежурному. «Потап, отрывай свой толстый зад от стула и выключай макшет». «Нужно установить имя и фамилию ентой — так и сказал Йентой, вызвав непроизвольный смешок у меня. За что я тут же была награждена суровым взглядом дежурного. «Пачпорт давай», — скомандовал он. Пришлось снова повторять историю с библиотекой. «Фу, какие вы все хитрые», — поморщился Потап. «Странно, что на его лице не было морщин. Он все время кривился». «Как раз подсчитала, что они уже закрылись». «Ничего, голубушка, переночуешь в отделе до утра, сговорчивее станешь». Я еще даже не видела, какие у них здесь обезьянники и кого в них держат. ну уж активно туда не хотела. «Стойте, меня еще Антон Павлович Ягор может опознать!» — крикнула я, когда мой молодой провожатый потащил за руку куда-то в сторону мрачной черной двери. «Стой, проверить необходимо», — мрачно приказал дежурный. «Да врет все она!» — скривился Молодой. — Врет, не врет, я проверить должен. Сам же знаешь, что Макс следилки везде натыкали, спокойно шагу сделать нельзя. И если начальство узнает, что мы не проверили слова подозреваемого, нам по шапке попадет. Молодой сплюнул прямо на пол. — Проверяй. Но если обманула, его светлость тебе первый жару задаст, что потревожили его ложными звонками.